Глава 17 Тазгин убралась сразу же, как мы закончили договариваться. Просто шагнула с края скалы и, рухнув вниз, ушла в невидимость. Ее приземление я не рассмотрел, но был уверен, что демоница не стала задерживаться. А мне оставалось лишь ждать, когда Сафелия закончит свою медитацию. Так что, дабы не тратить время совсем уж бесполезно, я разложил походный столик и стулья, сообразил хороший ужин на двоих и достал очередную книгу из закромов Олкрада. Этот учебник касался именно комбинаторики стихий. На примере базовых заклинаний вплоть до необычного ранга проводились схемы и подробные объяснения, как грамотно распорядиться маной. К счастью, с этим у меня никаких проблем не возникало на бесконечном источнике. Так что отрабатывал я эти примеры в охотку. Зеркало. Тончайшая водная прослойка, висящая в воздухе, позволяющая заглянуть за угол. Кроме того, развернутая к врагу способна отразить любое магическое воздействие вплоть до редкого ранга согласно принципу равенства углов падения и отражения. Аналог этого заклинания — линза, способная сфокусировать солнечный свет в пучок, практически мгновенно доведя температуру цели до сотни градусов и выше. Чем больше маны в линзу улита, тем шире ее можно сделать, и тем, соответственно, мощнее результат. При увеличении площади линзы, естественно, растет и потребление маны. Однако, если не расширять пучок, а вкладывать больше энергии на малой площади, урон возрастает в геометрической прогрессии. Разумеется, простой свет тоже можно было направлять, но ущерба им много не нанесешь без наличия мощного источника. Червь. Слабейший земляной элементаль, способный обезвреживать ловушки на пути и засасывать жертву под почву. Причем этому заклинанию абсолютно плевать, в каком материале плавать. Земля, песок, камень, металл. Червь доберется куда угодно, если ему не придется вылезать на воздух потому что на открытом пространстве стихийный дух распадается, возвращаясь на свой план бытия. Обжигающее дыхание. Я уже использовал подобное заклинание, но в этой книге нашлось объяснение, как можно менять модификаторы урона. В теории Мак универсал может на основе одного дыхания делать выброс не только огня, но и мороза, кислоты и электричества, усиливающих эффектов и даже временного помутнения рассудка. Вопрос лишь в том, хватит ли сил вплести нужный модификатор. Они ведь тоже не с потолка брались, а следовали за уровнем маны-чародея. Крылья. левитация позволяющая ходить и бегать по воздуху, изображая Супермена, а почти физическая сложная структура, с помощью которой можно некоторое время парить. Продолжительность зависит от ядра мага. Прожорливое заклинание, требующее комбинацию сразу огня, воды и воздуха. Казалось бы, мелочи. Но эти мелочи позволяют разнообразить тактику боя. Про всяческие стихийные плети, создание волшебного оружия, всевозможные конфигурации щитов и атак я и вовсе говорить не буду. Одного только усиления тела, которое я использую постоянно, имелось в книге «Семь видов». «Семь, Карл!» а ведь я даже треть книги еще не пролистал. Сафелия рядом со мной сделала глубокий вдох, как будто вынырнула из глубины. Ощущение эльфийки изменилось, ее магия стала чувствоваться гораздо плотнее, словно над потоками поработал пресс. «Как ты тут?» — окидывая пещеру взглядом, спросила ушастая. Не дожидаясь ответа, Сафелия перебралась за столик и схватила свою порцию ужина. Тушеная форель на подушке из риса, щедро политая лимонным соком, украшенная парочкой веточек зелени. В руках эльфики так порхала вилка, что угощение исчезало с потрясающей скоростью. Да вот потренировался немного, наблюдая за тем, как напарница уничтожает еду, ответил я. А еще решил вопрос с демоном, которая за моей головой приходила. Вилка ударилась об фарфоровую тарелку, и Сафелия потребовала. Подробности? На то, чтобы все обстоятельно рассказать, ушло порядка получаса. Все это время ушастая не прекращала есть, а мне оставалось смотреть на свою порцию, пуская слюни. Но, к счастью, рассказ подошел к концу, и я вооружился вилкой и ножом. Пока продолжалась моя очередь вкушать прекрасно приготовленную пищу, Сафелия обдумывала новую информацию. Ушастая при этом держала вилку в руке, задумчиво покачивая ей в воздухе. Глаза моей напарницы заволокло дымкой, выдавая глубокое погружение в мысли. И я не торопил ее, пока не выпил чай. «Это...» — наконец заговорила она. «Любопытно». «Я тоже так думаю», — кивнул я. «А еще нам все равно придется посещать все места силы, включая то, в котором ты уже пребывала». «Зачем возвращаться?» — скинула бровь с афалия. «Потому что свойство у меня странное появилось» ответил я, выводя описание над своим браслетом. Сафеля его, конечно, не видела, но ей и не требовалось. Достаточно было того факта, что оно все же появилось. Посещено одно из сорока мест силы релиза Земля. Собственно, на этом описание свойства заканчивалось. Никаких подробностей, пояснений или чего-то, что сделало бы мою жизнь легче, но... Зная особенности этого мира, я не сомневался. Если мне удастся дотронуться до каждого кристалла и не сдохнуть при этом, что-то да произойдет. И да, нужно именно касаться, а не просто входить в пещеры. Не помню, чтобы такое описание появилось, когда сафелия уселась медитировать. «Это тоже любопытно», — повторила моя напарница. «Выходит, даже несмотря на то, что зелья не дают тебе никакого усиления, какую-то пользу из мест силы ты все же способен извлечь. И я про такое даже не слышала. Хотя, откровенно говоря, меня и нельзя назвать специалистом ни в местах силы, ни в зельях. У тебя сразу два, а это может многое изменить». Я усмехнулся и, вытащив первый флакон шепчущей смерти, поставил его на столик перед Сафелией. Эльфейка смотрела на пузырек с недоверием, затем перевела потрясенный взгляд на меня. «Ты же не собираешься это пить?» — уточнила она. Уже хорошо, что твой организм принимает истребителя драконов и архимага. Добавлять к нему третий набор — это самоубийство. — Как и вся эта гребаная игра, — согласился я, убирая флакон обратно в сумку. — Но можешь не переживать. Прежде чем придёт время употреблять ещё и это зелье, пройдёт некоторое время. Сейчас моё тело определённо не готово к таким нагрузкам. По лицу Софелии было ясно, что ее мои слова не слишком-то успокоили. Впрочем, больше ничего говорить на эту тему она не стала. «Итак, какой у нас конкретно план?» — спросила ушастая. «В первую очередь нужно добраться до портала», — пожал плечами я. «А для этого наверняка придется прорубаться через убийц, которые караулят тебя в городе. Конечно, они могли испугаться, что и все их товарищи перебиты, но слабо верятся в такой исход». Ушастая покачала головой. Однозначно не испугаются. Но есть одна проблема, Майкл. В черте города нападение на меня спровоцирует стражу. Я скептически поднял бровь, и Софелия пояснила. Конечно, на помощь мне стража не придет, но в случае нарушения правил все члены этой организации убийц получат черную метку. На всей территории Великого Клана, где произошло нарушение, таких преступников будут иметь право убить вообще любые игроки, — проговорила она. Поверь. Прецеденты бывали, так что никто не захочет устраивать своему клану, пусть и неофициальному, подобные проблемы. Я же всего лишь рядовой заказ, игрок Эльмиора, на который вообще-то всем плевать. Мне оставалось только плечами пожать. «Плевать или нет, но на тебя целую облаву устроили», — напомнил я. «К тому же ты сама сказала, это не все убийцы, которых за тобой отправили». Часть ты уже и сама на перерождение отправила. «И не побоюсь справиться с оставшимися», — кивнула Софелия. «Но мы доберемся до портала, прыгнем на первую точку, а затем просто пойдем покорять места силы», — я кивнул. «И заскочим в ло к одному из моих учителей», — ставил я. «А то я тут обнаружил, что мне физически не хватает маны на редкие заклинания. А они показали себя крайне эффективными в борьбе с демонами» так что нужно найти способ увеличить ману». Ушастая задумалась, но кивнула. «Я такого не знаю», — признала она. «Если бы не твои зелья, я бы уже давно был мертв», — закончил за нее я. «Так что давай не будем рассуждать, что там и как было бы, если бы у бабки были яйца. Ведем? Эльфийка хмыкнула, я, глядя в пещеру, крайне задумчивым голосом произнесла. «Помнится, кто-то обещал достать кровать, когда мы найдем подходящее пространство», — напомнила она, после чего перевела взгляд на меня. «Никогда не пробовала ничего подобного в подобных местах». Я усмехнулся в ответ, материализуя кровать посреди пещеры. «Желание дамы — закон». «Ушли мы из места силы только на следующие сутки. И надо признать, этот отдых помог мне серьезно расслабиться». Вечная беготня и схватки все же не слабо выматывают, а тут появилась возможность просто перевести дух в компании, дорвавшейся до комиссарского тела красивой девушки. До Бориса мы добирались так же расслабленно. Местные монстры ничего не могли нам противопоставить, но я воспользовался возможностью подучить Саферию магии. Ушастая слушала меня внимательно, пытаясь применить полученные заклинания на практике. И что-то у нее даже получалось. Но я видел, что ее магия просто недостаточно, чтобы делать те же вещи, что были доступны мне. Зато в чем Сафелия, пребывающая в облике Эльмиоры, преуспела, так это в комбинаторике. Первые простейшие заклинания она собирала в довольно впечатляющие макросы. Мана это требовала столько же, сколько и обычный каст, но включающиеся по цепочке чары наносили повышенный урон всего лишь за счет правильного чередования. «А вот и гости», — произнесла она, когда мы оказались в полукилометре от городка. Собственно, озвучивать это было излишне. Четверо убийц приближалось к нам достаточно расслабленным шагом. Скрываться, уходя в невидимость, они не спешили. Зато довольные улыбки растягивали эльфийские лица, превращая их в некое подобие смеющихся гиен. «А вот и наши птички!» — произнес один, тот самый, кто спрашивал меня об Эльмиоре в гильдии наемников. псинка великого клана с ней рядом!» — поддержал второй. Они синхронно вытянули мечи и безо всяких предисловий исчезли. Вот только если Сафелия не могла их пока что обнаруживать, я отчетливо ощущал присутствие невидимок а потому и перешел в атаку первым. У меня не было в арсенале тех замечательных звездочек, которые могли подсветить невидимую цель. Видимо, они и описывались в другой книге, или же я просто не дошел до нужной страницы. Зато у меня была стихия земли и воздуха. Так что плотная завеса пыли взметнулась из-под ног, оседая плотным коконом на телах убийц. Этого хватило моей напарнице, чтобы за один сложный каст разобраться с первым противником. Второго я нагнал, уже держа Глефу, отведенный для удара. Он попытался проигнорировать мой замах, но разогнанное с помощью магии тело так ударило его прямо в лицо, что от эльфа остались лишь золотые пылинки. Третий и четвертый бросились в стороны, намереваясь обойти нас со спины. Или чары очищения они использовали, или это был какой-то артефакт. Однако мою пыль оба убийцы умудрились встряхнуть. Но на этот раз Сафелия ударила волной огня, расходящийся во все стороны. Это дало нам пару дополнительных мгновений. Третий убийца шатнулся, а четвертый, перепрыгнув через заклинание эльфийки, приземлился рядом с ней. Глефа в руках Эльмиоры материализовалась столь удачно, что угодила прямо между ног ушастому противнику. «Ау!» — от неожиданности завыл он, хватаясь за травму. И на этом его жизнь оборвалась. Нырнувшая ему за спину эльфийка, вонзила лезвие оружия в спину, нанося повторный критический урон. Тело убийцы распалось, а я в этот момент небрежным жестом превратил в статую четвертого участника погони. «Добивай!» — отступив в сторону, разрешил я. Софелия кивнула. «С удовольствием!» — произнесла она. Но сразу же кончать закованного камень противника не стала. Вместо этого она последовательно лишила его оружия, затем сумки на поясе, Потом, сменив Глефу на нож, приступила к снятию амуниции. Эль-Фарал, призывая на наши головы все кары небесные, обещал жестокую расправу, но Сафелия оказалась неумолима, так что остановилась лишь тогда, когда с игрока стало просто нечего снимать. Короткий тычок под подбородок, и он ушел на перерождение. «Неплохой улов», — оценил я груду снятого с убийцы имущества. «Распылим?» «Зачем?» — искренне удивилась Та. Эльмиории нужны средства к существованию, Майкл. Происхождение предметов прозрачно. Они охотились за мной, я победила. Так что если выкупят свои вещи с аукциона, я неплохо на этом заработаю». Я пожал плечами в ответ. «Не моя добыча, в конце концов. Пусть распоряжается так, как пожелает». «Тогда идем в город. Нам еще в Ло нужно попасть». Отмечаться в гильдии авантюристов бурисом мы не стали, сразу же пройдя к смотрителю портала. Тот равнодушно настроил переход в заказанную точку, и через минуту мы оказались в столице великого клана Алерант. «Надолго не задерживайся», — предупредила меня Эльмиора. «Я, пожалуй, подожду тебя где-нибудь на нейтральной территории». «Можешь подождать в моем поместье», — предложил я, уже доставая визитную карточку извозчика. «У тебя поместье, Вло?» — скинула брови эльфийка. «А ты думала, я только глефы махать способен?» — усмехнулся в ответ я. Продолжить диалог нам не дал появившийся будто бы из воздуха извозчик. «Здравствуйте, уважаемый!» — поднял шляпу рыболюд. «То ли тот же самый, то ли его собрат. Куда вас доставить?» Я назвал адрес своего поместья. И только после того, как я предстоял охране своей гостью, отправился в магическую академию Ло. Учитывая, с какой скоростью летала повозка, запряженная дохлыми рептилиями, на все про все у меня ушло каких-то десять минут. «Держи», — вручив положенную плату извозчику, я спрыгнул на землю. «Если понадобимся, вы знаете, к кому обращаться, уважаемый», — ответил тот и, встряхнув поводья, приказал. «Но...» Повозка сорвалась с места, исчезнув из поля зрения. Магическое возмущение, созданное транспортом, было необычным, но родственным той телепортации, которую мне уже демонстрировали игроки. А учитывая возможность проходить объекты насквозь и тот факт, что организатор перевозок — негромант, полагаю, дело в смещении относительно плана бытия. Вот если взять того же червя, он не из воздуха появляется. Его выдергивает из параллельного мира и туда же возвращает. Полагаю, у призывателей тоже работает нечто подобное. Но в конечном итоге, разумеется, это не так и важно. Просто мне, как и любому здравомыслящему человеку, прикоснувшемуся к настоящей магии, было любопытно. Найти олкрада на территории Академии было просто. Я сделал лицо кирпичом и просто завалился к нему в кабинет. Альтаирец смерил меня внимательным взглядом и чуть расслабился. Вообще забавно, что в первое наше общение мне казалось, будто у великого мага нет эмоций но сейчас, узнав его получше, я стал подмечать детали. Вот конкретно сейчас Олкрат явно был рад, что я еще не начал пить шепчущую смерть и остальные выданные мне флаконы. «С чем пожаловал?» — сразу же, перейдя к делу, уточнил Олкрат. «С ценной информацией», — проходя к столу, ответил я. «И пришел за ней же. Я знаю, как убить властелина бездны». Альтаирец замедленно кивнул. «Я тебя внимательно слушаю!» На то, чтобы описать весь план, ушло всего десять минут. Великий маг явно был озадачен, но слушал внимательно, задавая уточняющие вопросы по ходу рассказа. Наконец, когда я закончил, Олкрат задумчиво постучал пальцем по столешнице. Я же в это время достал флягу с водой и жадно пил, смачивая пересохшее от долгого диалога горло это очень интересные новости проговорил он неоднородность общества демонов как катализатор уничтожения высших иерархов это определенно новое слово в нашей войне но ты сказал что у тебя есть какие то вопросы я кивнул закручивая фляжку на место мне нужно увеличить объем маны радикально увеличить добавил я того что у меня сейчас есть Критически не хватает даже на простейшие заклинания редкого ранга. А в битве с демонами мне потребуется куда больше. Великий маг покачал головой. «Мне не нравится, с какой маниакальной тягой ты рвешься к вершинам», — заявил он. «Средства расширения ядра действительно имеются, но они очень опасны сами по себе. В твоем теле, конечно, есть частица купели спокойствия, но смешивать флакона уже было опасно. «Ты намерен выпить, шепчущую смерть?» Я не стал отрицать очевидное. Усиливаться всеми возможными способами — мой единственный выход. В конце концов, я не только для себя стараюсь, а как бы это пафосно не звучало, для всего человечества. Пусть нас и осталась горстка, но кто-то должен рисковать собой, чтобы остальные могли растить детей и обустраиваться в новом мире. «Я категорически против того, чтобы ты употреблял еще и зелье колдуна», — проговорил Олград. «Но ты все равно найдешь способ это сделать. Не через меня, так через Лоя. Уж он-то с радостью начнет пичкать тебя всей возможной алхимией, когда поймет, что тоже уже пристрастился к легкому пути». «Если бы места силы действовали на меня как надо, я бы не стал спрашивать, Пожал плечами и я. К тому же принимать зелье — не мой выбор. За меня решил великий клан. Однако Волкрат моей речи совершенно не впечатлился. Впрочем, недовольство он все же решил оставить при себе. Я видел, что ему совершенно не хочется выдавать мне нужные флаконы, но Альтаирец также осознавал, что остановить меня вряд ли получится. «Как таковые изделия колдуна не имеют особых ограничений, как другие комплекты», — проговорил он. «Единственное, что действительно важно знать в их воздействии, — Чем позднее ты начинаешь их принимать, тем сильнее итоговый эффект. Каждое зелье дает увеличение объема маны в половину от имеющегося. Сам понимаешь, на твоем уровне пить его — просто расточительство. Дойди ты хотя бы до десятого зелья архимага, эффект был бы гораздо выше. Несколько секунд Олкрат молчал, после чего вытащил золотой лист из складок своего плаща. В отличие от прошлых подобных бумаг, на этой было записано не задание, а рецепт. И судя по тому, что я бегло прочел, не вдаваясь в детали, сварить его будет несложно. Сложно достать ингредиенты. Про большую часть я даже не слышал. «Если выживешь после принятия первого зелья, последующие никак на тебя негативно не повлияют», — продолжил лекцию великий маг. Хотя я даже в теории не могу представить, как можно выжить после приема четырех зелий усиления. Ладно, опустим это. Никаких сроков между флаконами. Пить их можно в любой момент, когда твоей душе будет угодно. Стоимость одного такого флакона достаточно высока, так что тратить ингредиенты на лишние пузырьки бессмысленно. Их стараются изготовить самостоятельно. «Двенадцать раз ты сможешь увеличить объем ядра маны, Майкл. Всего двенадцать раз за всю жизнь. Так что подумай, стоит ли начинать сейчас, когда у тебя впереди могут быть сотни релизов?» Я кивнул. А рецепт тем временем распался золотыми искрами и впитался. Но не в жетон наемника, а сразу в браслет. «Первое зелье начинается с эпического ранга». После короткой паузы заговорил и «Если ты не сможешь к этому времени свободно пользоваться предметами этого ранга, зелье колдуна тебя убьет. Такова плата за баланс. Игре не нужны слабые маги с огромным запасом маны. Хотя, повторюсь, зелье убьет тебя в любом случае, если ты будешь принимать его после шепчущей смерти. Локальные существа принявшие три разных зелья и выжившие при этом, существуют. С четырьмя, насколько мне известно, нет ни одного. Это база. Что же, вопрос с четвертым зельем будут решать, когда придет время. А вот с рангом зелья он решится довольно быстро, заметил я. По крайней мере, свою глефу я уже держу достаточно уверенно. Так что, полагаю, скоро наступит момент, когда можно будет перейти на следующий ранг. «Я бы не стал так надеяться», — ответил великий маг. «С каждым следующим рангом твое тело тратит все больше сил и, соответственно, времени на адаптацию. Пока что тебе везло, ты шел легко и приятно. Но когда это везение кончится, придется столкнуться с суровой реальностью. Посмотри на лучника и гладиатора». Они пьют новые флаконы, как только это становится возможным, и не успевают полностью раскрывать свой потенциал. Если ты будешь так же бежать по рангам, в итоге окажешься среди первых игроков, которые прошли этот путь. Вот только в отличие от тебя, они будут способны воспользоваться всеми возможностями своей экипировки и усилениями. А ты будешь дутой фигурой на их фоне, а от поломанных игрушек. «Избавляются?» С этим было сложно спорить. Но я и не собирался торопиться. Для себя я уже решил, что все равно не стану отказываться от возможности стать хоть на каплю сильнее. И сворачивать с этого пути не собираюсь. Но это не значит, что я буду бездумно хлистать зелье за зельем. «А вот что касается мест силы», — более спокойным тоном проговорил Оукрот. «Пожалуй, это будет любопытно». Посмотреть, какой эффект ты получишь, когда соберешь их все. Зайди потом ко мне, когда пройдешься по ним. «Обязательно», — легко пообещал я, поднимаясь из кресла. «Спасибо за уделенное время». Вот и все. Теперь можно проведать поместье и отправляться в путешествие. Прежде чем мы перейдем к охоте на властелина бездны, нам еще предстоит как следует пробежаться по миру, собирая места силы для нас с Сафелией. А это значит, что нечего терять время. Пока ты спишь, твой враг качается.